Глава тридцатая Телохранитель знал, что настройка камеры — дело небыстрое, поэтому сразу сел на пол. Кайл помялся и последовал его примеру. Помолчали. Потом Кайл вдруг сказал, «Госпожу обманут. Когда меня собирали, тетка с сестрами шептались, что у госпожи Толлины уже все готово». Алинар нахмурился. Представление с обесчищенными юнцами провалилось. Однако где гарантия, что там был тот, кого желают подвести к наследнице поближе? Скорее всего, мальчишка не стали бы рисковать. А, например, предложили бы брак с ним как альтернативу скандалу. В этом случае Лаэли, скорее всего, вынуждена была бы согласиться. А уж прописать в брачном контракте еженедельный визит жены в спальню мужа на ранее очень легко. Однако выдавать себя там, где могут услышать, Алинар не спешил. Снял с пояса планшет и набрал вопрос. «Кто это, госпожа Талина?» «Очень знатная особа», — ответил Кайл. «Ее семья занимается производством инструментов. они «Очень против связи с мирами, где сильны мужчины!» Алинара задумалась, почему против, понятно. Поток инструментов из других миров, легких, удобных, компактных и эргономичных, обрушит местный рынок. Потому и стремятся пропихнуть своего в ближний круг наследницы. Но Лаэли выросла в метрополисе, практически в центре обитаемого мира. Для нее стирка в море, экзотика, на которую любопытно посмотреть, не более. Вот стены в новой клинике вырастили местные, но розетки, кабели, душевые кабины там как раз из метрополиса стандартные. Однако клиника погодой не сделает, а вот наследница может ввести новую моду договориться о поставках и вообще превратить острова, например, в туристический рай для богатых бездельниц. И тогда деньги проплывут мимо местных дамочек, не связанных с Лейли. А с ней никто не связан, кроме госпожи Маратиники и няни. Даже смотрительницу гарема она слушать не будет. И местная подковерная борьба для нее полная ерунда. Вот почему Лаэли пытаются приструнить всеми доступными способами. «Не боишься быть рядом?» — набрал Алинар. «Нет», — мотнул головой Кайл. «Госпожа позволяет рисовать, хвалит. Она умеет видеть красоту. Я бы и наложником при ней остался. Но младший муж — это лучше. Можно даже продавать свои работы». Алина рассмекнула, что разница между статусами мужчин в финансовой свободе. Похоже, наложник сродни иждивенцу, живет на содержании хозяйки. Муж, даже младший, более самостоятельная единица, а старший, скорее всего, равен супруге положением. Телохранитель задумался. Получается, старший муж... Это и опора, и соратник, и вообще фигура, затмевающая всех остальных. Лейли, несомненно, поддержка не будет лишней. Только как ей сделать выбор, если она не жила на острове? «Ты знаешь местных женихов?» Напечатала Ленера в планшете. «Не особенно. Меня держали как слугу Отправляли носить тяжести, мыть полы». А кто всех знает и может дать толковый совет?» «Сваха», — предположил Кайл. «Где и как ее найти?» «Сваха живет в тихом местечке за бухтой. Могу показать». «Госпожа выйдет, покажешь». На этом разговор прервался. Из палаты раздалось гудение приборов, и вскоре дверь открылась. «Заходите». — сказала Лейли. — Ждать придется долго.